Вчера был ленивый день, болело сердце, и я почти не вставала с дивана. Но сегодня утром, приняв лекарство, я ощутила странную бодрость. Довольно быстро дошла аж до кондитерской. Там осмотрела стенку в туалете. Последние надписи такие. «Если не можешь сказать ничего хорошего, лучше не говори». И «Если не можешь сосать ничего хорошего, лучше не соси». Приятно сознавать, что в этой стране по-прежнему цветет свобода слова. Потом я взяла кофе и булочку с шоколадной лазурью и вынесла все это наружу, на скамейку, которую изловчились поставить рядом с мусорным баком. Там я сидела, греясь на еще теплом солнышке, как черепаха. Мимо шли люди. Две перекормленные женщины с детской коляской, еще одна, моложе и стройней. На черном кожаном пальто серебряные заклепки, будто шляпки гвоздей, и одна такая же в носу. Трое старикашек в ветровках. Мне показалось, они на меня смотрят. Известность или паранония? А может, я просто говорила вслух? Трудно сказать. Может, голос вырывается из меня, как дыхание, когда я не замечаю? Прерывистый шепот, шелест виноградных лос зимой, свист осеннего ветра в сухой траве. Все равно, что подумают люди, говорю я себе. Если хотят, пусть слушают. Все равно, все равно. Вечный ответ молодых. Мне, конечно, не все равно, меня волновало, что подумают люди, всегда волновало. В отличие от Лоры, мне не хватало храбрости стоять на своем. Подошла собака. Я отдала ей половину булочки. «Сделай милость», — сказала я. Так говорила Рини, когда заставала нас за подслушиванием. Весь октябрь... Октябрь 1934 -го. Шли разговоры о том, что происходит на пуговичной фабрике. Поговаривали, вокруг нее снуют заезжие агитаторы. Они разжигают страсти, особенно среди молодых и горячих. Говорили о коллективном договоре, о правах рабочих, о профсоюзах. Все профсоюзы под запретом или только те, что в закрытых цехах? Толком никто не знал, но все равно от них попахивало серой. Все подстрекатели — головорезы и наемные бандиты, считала миссис Хилкоут. Не просто заезжие агитаторы, вдобавок иностранцы. Почему-то от этого еще страшнее. Плюгавые темноволосые мужчины, они кровью расписываются в верности делу до гробовой доски, затевают бунты и не останавливаются ни при чем, бросают бомбы, могут тайком в дом проникнуть и перерезать нам во сне глотки, считал Рини. Вот такие у них методы, у безжалостных большевиков и профсоюзных деятелей. Все они одинаковы считал Элвуд Мюррей. Они за свободную любовь и разрушение семьи, за то, чтобы поставить к стенке и расстрелять всех, у кого есть деньги, хоть какие, или часы, или обручальное кольцо. В России они так и сделали? Такие шли слухи. А еще говорили, что на отцовских фабриках неприятности. Оба слуха о заезжих агитаторах и о неприятностях публично опровергались. Обоим верили. В сентябре отец уволил кое-кого из рабочих, самых молодых, лучше прочих, способных прокормиться, как он себе представлял, а остальным предложил работать не полный день. Он объяснил, что сейчас фабрики не могут работать в полную силу. Пуговиц покупают мало, а точнее не покупают те пуговицы, что выпускают чейсы и сыновья, у которых прибыль зависит от объемов продаж. Не покупали и дешевое, прочное, нижнее белье, чинили старое, обходились тем, что есть. Конечно. Не все в стране были безработными, но те, кто имел работу, чувствовали себя неуверенно, боялись ее потерять и предпочитали копить, а не тратить. Кто их осудит? Любой на их месте поступит так же. На сцену вышла арифметика со множеством ног, позвоночников и голов, с безжалостными нулевыми глазами. Два плюс два равняется четырем. Вот что она говорила. А если нет двух и двух? Тогда ничего не сложится. И не складывалось. Я никак не могла заставить. Не получалось в бухгалтерских книгах перекрасить красные цифры в черные. Я ужасно переживала, словно сама там тому виной. По ночам, закрывая глаза, я видела цифры. Они строились в шеренге на квадратном дубовом столе. Шеренги красных цифр, точно механические гусеницы, пожирали остатки наших денег. Когда приходится продавать вещь дешевле, чем стоит ее производство, а именно это происходило в последнее время на фабриках Чейз и сыновья. Цифры так себя и ведут. Вели они себя отвратительно, ни любви, ни справедливости, ни милосердия. А что вы хотите? Они же просто цифры. У них нет выбора. В начале декабря отец объявил о закрытии предприятий. Это временно, сказал он. Он надеялся, что это временно. Говорил об отступлении, об окопах и перегруппировке. Просил понимания и терпения. Собравшиеся рабочие выслушали его в настороженном молчании. Сделав это объявление, отец вернулся в Авалон, заперся в башне и напился в стельку. Слышался звон. било стекло. Бутылки, несомненно. Мы с Лорой сидели на кровати в моей комнате, крепко держась за руки, и прислушивались к ярости и горю, что домашним ураганом бушевали у нас над головой. Отец давно уже не устраивал ничего подобного. Он должно быть чувствовал, что подвел своих рабочих, что он неудачник. Чтобы он не делал, все бесполезно. Я помолюсь за него, — решила Лора. — Думаешь, Богу есть дело, — сказала я. Да ему плевать, если он есть. — Этого не знаешь пока, — отозвалась Лора. — Пока что? Я поняла Лору. Мы и раньше говорили на эту тему. Пока не умрешь. Через несколько дней после отцовского объявления показал зубы профсоюз. В нем и раньше были активные члены, и теперь они предложили вступать всем. Митинг устроили рядом с закрытой пуговичной фабрикой, призвали рабочих объединяться, потому что, как уверяли, когда отец снова откроет фабрику, он станет драть с рабочих последнюю шкуру, оплатить гроши. Он ничем не отличается от остальных, в тяжелые времена кладет деньги в банк и сидит палец о палец не ударяя, пока люди не сломаются и не дойдут до ручки. А уж тогда он не упустит своего и вновь нагреет руки на несчастьях рабочих. Он со своим огромным домом и его расфуфыренной дочки ничтожные паразиты, живущие трудом народа. «Видно, что эти так называемые организаторы не здешние», — заметила Риня, пересказывавшие последние сплетни за кухонным столом. Мы больше не ели в столовой, потому что отец там больше не ел. Он забаррикадировался в башне, Ирине носила ему подносы с едой. Эти хулиганы понятия не имеют о приличии, раз приплели и вас двоих, когда каждый в городе знает, что вы тут ни при чем. Она посоветовала не обращать внимания. Легко сказать. Некоторые рабочие сохраняли верность отцу, рассказывали, что на собрании разгорелись споры, они становились все жарче, и дело кончилось потасовкой. Страсти накалились. Кого-то ударили ногой по голове, и пришлось его вести в больницу с сотрясением мозга. Он был одним из забастовщиков. Теперь они называли себя забастовщиками, но в несчастном случае обвинили их самих. Заварили кашу, а теперь кто знает, чем дело кончится. Лучше не начинать. Лучше прикусить язык. Гораздо лучше. К отцу приехала Келли Фицсимонс, Сказала, что беспокоится. Ее беспокоит, что он опускается. Она имела в виду морально. Как мог он так высокомерно и мелко при том обойтись с рабочими? Отец посоветовал ей смотреть в лицо реальности, назвал ее «утешительницей Иова» и прибавил «кто тебя подбил? Красные друзья?» У библейского Иова было три утешителя, которые, прослышав о постигших его несчастьях, пришли его утешить. Она ответила, что приехала сама из любви, потому что, хоть он и капиталист, но всегда был приличным человеком, но теперь переродился в бессердечного плутократа. — Нельзя быть плутократом, если разорен, — возразил отец. Келли сказала, что он может пожертвовать своим добром, какой есть. Отец сказал, что добра у него не больше, чем у нее, хотя она, конечно, очень добрая, раз даром отдается любому, кто попросит. Келли сказала, что он тоже в свое время не возражал против подаяний. Отец сказал да. Но какие скрытые расходы? Вначале вся еда, что была в доме, для ее друзей-художников, потом его кровь и теперь душа. Она назвала его буржуазным реакционером, он ее трупной мухой. Они уже друг на друга орали. Затем хлопнула дверь, автомобиль забуксовал на гравии и на этом все кончилось. Радовалась или огорчилась Рини? Огорчилась. Она не любила Келли, но привыкла к ней и считала, что отцу порой полезно с ней встречаться. Еще неизвестно, кто ее заменит. Какая-нибудь вертихвостка. Уж лучше знакомый дьявол. На следующей неделе раздался призыв к всеобщей забастовке в знак солидарности с рабочими компании Чейз и сыновья. Все магазины и предприятия закрыть, таков указ. Коммунальные службы тоже закрыть. Телефон, почту, ни молока, ни хлеба, ни мороженого. Кто выпускал эти указы? Никто не думал, что его автор тот, кто их объявлял. Он жил в нашем городе, называл себя местным уроженцем. Его таковым считали, то ли Мортон, то ли Морган, что-то вроде того. Но после указа стало ясно, что он вовсе не местный. Разве может местный такое сотворить? А, кстати, кто его дед? И так за указом стоял не он. — Это не он придумал, — сказал Ирине, — потому что он вообще думать не умеет. Тут поработали темные силы. Лора волновалась за Алекса Томаса. — Он в этом замешан, — говорила она. Она уверена, учитывая его взгляды, это неизбежно. В первой половине дня в Авалон на автомобиле приехал Ричард Гриффин в сопровождении еще двух машин, больших, сверкающих, с низкой посадкой. Всего пять человек, притом четверо довольно здоровые, в темных пальто и серых фетровых шляпах. Один из них, Ричард Гриффин, и отец вошли в отцовский кабинет. Двое остались у дверей, у парадного и черного хода, а еще двое укатили в дорогом автомобиле. Мы с Лорой наблюдали за всеми перемещениями из окна ее спальни. Нам велели не путаться под ногами, значит, убраться подальше, не подслушивать. Мы спросили Ирине, что происходит, и она встревоженно ответила, что... Знает не больше нашего, но держит ухо востро. Ричард Гриффин не остался на обед и уехал. Две машины отчалили, а третья и трое здоровяков остались. Они скромно расположились над гаражом, где раньше жил шофер. «Они детективы», — сказала Рини, — «наверняка. Они и в пальто все время поэтому. Оружие под мышками прячут. Оружие у них — револьверы». Риня об этом читала в своих журналах. Она сказала, они остались нас защищать. И если мы услышим ночью что-нибудь необычное в саду, кроме этих троих, разумеется, надо кричать.